РУГРАМ представляет Алиса Князева и Адриана дари Тихоня и принц на грани отчисления. Читает Александра Суркова. Глава первая. Худший из напарников. «Да пошел ты! Ворочью задницу!» — кричу я вслед главному придурку нашей академии. После того, как он предлагает мне самой написать весь совместный проект по физиологии магических растений, и первым сваливает, хотя звонка еще не было. Он даже не оборачивается, лишь показывает неприличный жест и, небрежно повесив сумку на плечо, скрывается в дверях аудитории. Только сейчас я замечаю притихших сокурсников, смотрящих на меня по меньшей мере с осуждением. «Ну да». Мало кто решился бы говорить с ним в таком тоне. Надеюсь, мне за ругательство не влетит. И тут я очередной раз вспоминаю, почему же считаю его придурком. И не просто придурком, а главным. Этот тип, которого все, включая преподавателей, зовут не иначе, как «Принц», является капитаном команды Академии по Хокреллу, считает, что ему все можно. На него вешается почти каждая девчонка и вообще... Просто до неприличия красивый мерзавец. «Адепт Камелоун, подойдите за темой проекта», — приказывает преподаватель, и мне ничего не остается, как запихнуть в сумку конспекты и тащиться вниз к кафедре. «Демон бы побрал этого профессора Филдса. Он каждый раз что-то путает, а когда я исправляю его, бесится и ругается. Сегодня он совсем слетел с катушек, и поставил в наказание меня на проект в пару с принцем. «Вот ваше задание», — протягивает мне Филдс папку с несколькими листами. «Там список материалов и необходимого оборудования. В питомнике сами запишитесь для проведения исследований». Я вижу его ехидное выражение лица и понимаю, что все не так просто, и здесь какой-то подвох. И и не нужно быть. Выхожу из аудитории вчитываясь в бумаге. Глаза выцепляют название и... Горгулий помет! Уши краснеют, а внутри разгорается огонь негодования. Как это потом рассказывать? Нет! Как это писать вместе с принцем? Громко захлопываю папку и старательно прячу ее поглубже в сумку. Если кто-то узнает то сколько подколов я по этому поводу соберу, подумать страшно. «Удачи вам!» — мимо проходит профессор, который явно доволен своим гениальным решением. «Да уж, его ворочью задницу не пошлёшь, и тему поменять, похоже, бесполезно просить. Что делать? Может, пожаловаться на кафедре? Или ещё лучше, в деканате? Хотя нет». Вряд ли меня там выслушают внимательнее, чем его. А вот профессор может сильно подпортить мне дальнейшее обучение. Мы и так спорим на лекциях. Ладно. Занятия закончились. Можно со спокойной душой идти в кафетерий и думать, как поступить. Уверена, все станет выглядеть не так паршиво после чашечки кофе. А лучше с воздушным чизкейком. Но его придется пока отложить стипендию в этом месяце еще не дали добравшись до нужного зала и купив гигантский стаканчик со вкусом взрывной карамели я оказываюсь в углу зала и некоторое время смотрю в никуда решению проблемы это не помогает поэтому вздохнув достаю из сумки смятый лист с темой работы Увы, она осталась прежней а я то надеялась какая нибудь магия сменит ее на что то более приемлемое за столиком неподалеку Я внезапно слышу свое имя. Точнее, прозвище, которое ко мне приклеилось после одной из вечеринок, когда я сидела и молчала. А толку говорить-то было, когда они только и шутили о том, что ниже пояса. Прислушиваюсь. «Вы слышали? Тихоня совсем уже не знает, чем привлечь внимание принца!» Заговорщицки говорит блондинка с нарисованными бровями. «Она его при всех послала!» Слышатся шокированные охи остальных сплетниц. они всем своим видом выказывают, как я не права. Капец. Теперь я еще приписана к армии поклонниц этого придурка. А мне-то всего лишь надо, чтобы он сделал свою часть работы. Я снова смотрю на тему. А может, оно и к лучшему, если я одна все сделаю. Вряд ли от этого придурка будет хоть какая-то польза. Впрочем, выступать придется вместе. Надо будет договориться с ним, чтобы подготовился накануне. Да, пожалуй, так будет проще всего. Я спокойно выполню работу, он прочитает готовое, сдадим и сможем распрощаться навсегда. Осталось только найти приду... В смысле... принца. И рассказать ему мой потрясающий план. Допиваю кофе и встаю. Но почти сразу понимаю, что не знаю, где этот придурок обычно шастает. Встаю его поклонец тут, но я даже под страхом смерти к ним не подойду. Ни. За. Что. Я встаю, и меня замечают. Прямо чувствую, как меня окатывают презрением, и у меня появляется очень большое искушение предложить им написать вместе с принцем проект. Жаль, Филдс не оценит. Прямо перед выходом ловлю на себя взгляд бариста. Он улыбается и салютует рукой. Я специально оглядываюсь, чтобы понять, кому он. Никого. Точно мне. С конфужина улыбаюсь, выхожу из кафетерия, попутно из-под рассматривая свою одежду. Вроде все окей. Темы проекта вроде тоже не светило. Загадка. Проходя мимо стадиона, замечаю, что вся команда по Хокреллу идет в раздевалку. Значит, и он там же будет. Как же без него без звезды? поэтому поправляю сумку на плече и решительно иду к раздевалке. Идти приходится в обход, путь не близкий, поэтому я подхожу к дверям, когда парни уже выходят. Они весело и очень глупо ржут над чем-то, а потому обращают внимание на меня. «О, Тихоня, что тут забыла?» — спрашивает блондин Амбал, кажется, вышибала в команде. «Да она, наверное, принца ищет», — отвечает вместо меня низкорослый, Но очень широкий парень с глубокими залысинами. Ты заходи. Он там по Магафуну треплется. Можешь тогда завтра его ждать. Я прикидываю, что в мужскую раздевалку заходить мне некомфортно, но и время терять не хочется. Ещё в питомник идти. Точно можно, уточняю я, нахмурившись. Парни дружно кивают. Я снова нервно поправляю сумку, распахиваю дверь и перешагиваю через порог. «Зря! Зря я их послушала!» Прямо передо мной, сверкая идеально прорисованными мышцами спины, по которым стекали крупные прозрачные капли воды, подтягивается принц. Он ведет широкими мускулистыми плечами и тянется к полотенцу, обернутому вокруг узких бедер, чтобы снять его. «Стой!»